Глава 37. Второй. И над именем этого человека я думал столь же мало, как и над первым. Второй помощник Елена рассказывала. Да уж, как-то не очень соотносятся такая обычная фамилия моей бывшей ученицы и ее титул императрицы всех миров. Впрочем, и мне, и ей наплевать на внешний лоск. Главное — это успешность в достижении поставленных целей. И именно это я и хотел выспросить у девушки. Все же, кто как неверховный лидер всех богов и людей, будет лучше разбираться в том, что творится в большом мире. Но сначала послушаем, что мне скажет Гетцио. Уверен, он найдет, как сформулировать свой ответ так, чтобы Лена не узнала ничего лишнего. «А ты не слушай их!» «Ага, это он про князей». «Неужели так просто?» «Нет голоса, нет команд, только учитывай, что приказ можно отдать и невербально, но и сила. У них совершенно другой уровень, так что один на один на победу можешь и не рассчитывать». «Стихийный король?» Лена сначала явно растерялась, оказавшись в незнакомом месте, а потом еще и странные слова Гетсу подлили масло в огонь. Но похоже, наличие гостя из стихийного плана оказалось для нее самым главным сюрпризом. «Стоп!» Я тут же остановил девушку, не давая обрушить на короля обмана явно накопившиеся у нее вопросы. «Сначала расскажи, что происходит у вас после моего ухода, и как вы справляетесь с демонами». «Не тебе мне приказывать!» Лена уже хотела возмутиться моим самоуправством, но сдержалась. «К счастью, это не критично». С ней можно будет поговорить и потом, когда я призову к нам и третьего помощника. И все же, я мягко предложил девушке продолжить. Ты рассказываешь мне новости, я увожу тебя в курс происходящего тут. Хорошо. Такая сделка Лену устроила, и она продолжила. У нас творится настоящий хаос, но Менас и Аска организовали оппозицию, собирают сторонников и открыто заявляют, что будут поддерживать меня только до тех пор, пока не вернут себе силу стихий. Вернее, они намекают, что если сделают это первыми, то мне этот день не пережить. А ты, по их словам, уже поддержал правильную сторону». «Неожиданно. Теперь я, кажется, начинаю понимать, о чем подумала Лена, когда оказалась тут. Сама она выдернута из реальности. Рядом стихийный король и я. В общем, все заявленные лица и условия для ее смерти». И ведь, несмотря ни на что, держалась она неплохо. «Если что, я не с ними». Не знаю, поверит Лена в мои слова или нет, но я это скажу. Их люди были в моем окружении, но, учитывая нашествие демонов, даже до активного переманивания еще не дошло. «Значит, ты демоны, ты уже два раза употребил это слово». Лена ответила совсем не так, как я ожидал. Оказывается, она еще не знает, кто именно приходит к нам из порталов, и вот умудрилась вытянуть из меня ответ на этот вопрос. Горжусь ей. «Именно. Я сделал вид, что так и было задумано. Пусть не зазнается. Давай рассказывай, как вы с ними справляетесь. У меня тоже есть опыт столкновения с ними. Впрочем, учитывая, что без меня вы даже не знали название их вида, он будет побольше твоего. Так вот, предлагаю им обменяться». «Это будет полезно и мне, и моим», — чуть не сказал друзьям. Это было совсем ни к чему, тем более, что пора проводить третий призыв. «Хорошо, я расскажу». Несмотря на то, что я оборвал свою речь, Лена все поняла и перешла к обмену данными. Я же тем временем выбрал силуэт фигуры в последнем, четвертом углу и назвал еще одно имя — Майя Лютова. «Эта девушка искала меня недавно». Что, учитывая силу барьера между мирами, было очень и очень непросто, не могу выкинуть это из головы. Да и хотелось бы понять, что именно она имела в виду, когда проводила параллель между спасением Кейси и всего мира. «Третий помощник закрылся от вашего призыва. Испытание будет запущено через 5 минут. Приготовьтесь к защите якоря огня, чье пламя будет привлекать самых разных гостей из внешнего мира». Вот «Тебе и позвал подругу поговорить». Ведь можно было догадаться, что Лютова вряд ли с пониманием отнесется к попытке без объяснений затащить ее непонятно куда. А прикрывать свои мозги, учитывая, что тут создаются именно проекции, дело скорее всего именно в них, эта девушка умеет, как никто другой, во всех известных мне мирах. И вот теперь меня предупреждают о скорой драке, и даже сделали это с помощью сомнительной метафоры. «Впрочем, драка — это не то, что меня волнует. Я зашел так далеко в этом эксперименте, исключительно чтобы поговорить с нужными людьми, а все остальное — это просто приятный бонус, вернее, не очень приятный. И да, сейчас лучше будет сосредоточиться на рассказе Лены. Помимо истории о Бунтин, и Аски, у нее оказались при себе и другие интересные новости. «Начну с твоих знакомых», — вещала тем временем девушка. «Майя пропала, ушла в день открытия первого портала, и с тех пор не объявлялась. Как говорится, настоящая подруга, которая всегда прикроет, да? Медаль что-то сделала с порталом в своем мире, и больше к ней никто не заглядывал. Бог обмана куда-то делся. Кстати, кот, а ты не хочешь мне рассказать, почему все, кто с тобой так или иначе связаны, доставляют мне столько хлопот?» «Без понятия. Я пожал плечами» показывая, что сейчас нет до выяснения отношений. «Когда ты говорила про Медею, то сказала «Ее мир». Я правильно понимаю, что ты хотела обозначить тот факт, что вы тоже заперты и не можете никуда передвигаться?» Лена тут же недовольно поморщилась, и я понял, что угадал. «С одной стороны, это печально, что демоны нас так зажали. С другой же, ни я один не смог придумать способа справиться с запирающими миры ключами». «Императрица с новой стихией, остроумно и удобно». В голове раздался голос короля обмана, решившего поделиться своими мыслями по лени «Что ж, приятно, что меня оценили». «Да, мы заперты», — а вот и Лена заговорила. «Но благодаря духам связь поддерживается, так что я хотя бы знаю, что творится в других мирах. Так вот, пока все в порядке». Пусть где-то десантные партии демонов и выжили после столкновения с нашими людьми, но жертв среди населения удалось избежать. «Жертвы — это мелочи по сравнению с тем, что будет, когда демоны уничтожат стихийные ключи». Я в двух словах ввел Лену в курс относительно того, что такое очищение. «Что ж, значит, как вернусь назад, мы сменим стратегию. Многие умрут, но лишить нас силы никто не сможет». «А там и мои ученые, уверенно, откроют способы перемещения даже между закрытыми мирами». «Справитесь?» Я внимательно посмотрел на Лену. «Справимся!» Та яростно кивнула в ответ. «Очень сомневаюсь. А вот и Гетсо заговорил. Вот только кто бы знал, что он начнет так пессимистично».